интерлюдия. «Не знал, что святой Машебухер — сын первого короля парифатских людей», — сказал дигатти «Хотя о нем ходит столько басин что я не особенно и удивлен». «Слушай, а под великим героем ты кого имел в виду-то?» — спросил Янг Фанхофен, наливая Бельзидору вина. «Маруха или Машебухера?» «Что за дурацкий вопрос?» — моргнул Дегатти. «Марух-то уж точно не был героем». «Смотря с чьей точки зрения, — возразил Бельзидор. — Да с любой точки зрения. Не с точки зрения, Титанов, — покачал головой Бельзидор. Он до последнего следовал Титановой правде. «Ах, да, ты тоже, Ярыть, все еще не верится, что ты... Я темный властелин, — перебил Бельзидор. — Остальное неважно. И какой же у тебя жребий?» «Избавлять мир от назойливых пройдох, вроде тебя, Дегатти. Неплохой жребий, а?» «Полезный», — согласился Янг Фанхофен. «Только ты уж верно ему следуй, а то разочаруешься, да и закончишь как Марух». «Марух был не стоек в своем жребии», — сказал Бельзидор. «Тот был порожден не решением разума и не душевным порывом, а ненавистью и разочарованием». Не будь у Маруха такой могучей воли, он просто пополнил бы ряды озверевших титанов. Но у него это стало жребием, однако не слишком прочным. Он не мог просто отказаться от него, но мог покинуть этот мир, что и сделал. — А он, правда, мог уничтожить всю планету? — спросил Дегатти с беспокойством, глядя на Бельзидора. — Неизвестно, — пожал плечами тот. — Титанова сила плохо поддается измерению но уничтожить на планете всю жизнь он точно мог. «Все еще не верится, что такого великого, неуничтожимого титана убил простой смертный», сказал Дегатти. «Простой смертный с адамантовым мечом», напомнил Янг фан Хофен. «Существуют, знаешь ли, средства, которые не признают бессмертных. Адамант, яд Ролеос или тот же Лоритрин». Нам самим неприятно, что они существуют, но это по-своему справедливо, иначе у вас, смертных, не было бы вообще никаких шансов. Кстати, а что потом с тем мечом стало? Да ты же знаешь, он перебывал во множестве рук, переменил множество владельцев, спустя тысячи лет осел в сокровищнице парифатских императоров, а оттуда его похитил Клюзерштатен и убил мою сестру. Теперь большая часть в его трости, а осколки стали дамскими стилетами. «Сколько вообще прошло лет между королем Адриахом и Парифатской империей?» – задумался Дегатти. «Три тысячи с небольшим. Удивительно, как быстро люди распространились». «Это вы умеете», – согласился Янг Фанхофен. А еще удивительней, что мы когда-то прибыли на Парифат из-за кромки. Мне казалось, что мы всегда там жили. Большинство из вас в этом свято уверены. Хотя у эльфов на Парифат прав гораздо больше. А у титанов еще больше. А у всерушителей больше всех, — закончил Дегатти. Не будем считать, у кого больше прав. Пришельцы из других миров постоянно навещают Парифат. «У вас очень молодой мир», — сказал Янг фан Хофен. «Его кромка тонка и неустойчива. Да и сами вы ее постоянно рвете. Вот и лезут к вам все подряд». «И часто это заканчивается большой дракой», — добавил Бельзидор. «Когда я был ребенком, на парифате бушевала война людей и симов. Просто очередная крупная свара, но мне она почему-то особенно запомнилась». «А Симы все из одного мира?» — уточнил Дегатти. «Да», — кивнул Янг фан Хофен. «Если не ошибаюсь, в каком-то мире сразу четыре вида обезьян обрели разум. Уж не знаю, кто там за это был ответственен. Боги, демоны, маги, ученые. Кто угодно мог. Было это очень давно. подробности я не знаю. Так или иначе, они населили свой мир, а потом стали просачиваться и в другие» в одних мирах остались лишь легенды о говорящих обезьянах в других же они процветают как на вашем парифате уверен о симах ты тоже знаешь кучу историй сказал бельзидор ты уже рассказывал про вруга конечно но там было неважно что он сим история бы почти не изменилась будь на его месте человек эльф или даже гоблин нет вот с гоблином она бы точно была другой хмыкнул Янг Фанхофен. «Но ты прав, о симах у меня тоже есть история. Самая интересная, конечно, о самом известном, самом легендарном симе Парифата». «Монго?» – догадался Бельзидор. «Конечно. Если о ком из них и рассказывать, так о нем».